Время войны. Не надо, братья, мы такие же бедники. Несчастье и счастье. Нередко две враждующие группы тряпичников сталкивались из-за каких-то лохмотьев, купленных в селе, которое принадлежало мануфактуре конкурентов. Оставалось невероятно много раненых и было больно смотреть на несчастных, которые беспощадно лупят друг друга только для того, чтобы победитель мог просто-напросто воспользоваться еще более несчастными. Хорошо еще, что эти несчастные тряпичники имели под рукой, чем тут же замотать разбитые головы и треснувшие ребра. Да и полно было тряпок, которые можно намочить в ближайшем ручье» и приложить, как холодный компресс, к ушибам. Двенадцатилетняя война. Хотя все трепичники поголовно неграмотные, остались письменные свидетельства о свойственной им порывистости и одной войне, которая велась целых 12 лет между теми, кто работал на мануфактуре в Амальфе, и другими, которые покупали тряпьё, для мануфактуры в городе Фабриано. Как и все воины, это началось со стычек, вторжений на чужую территорию и грабежей. Затем продолжилось набегами мстителей и поджогами. Недаром говорят, что нет запаха гажа, чем вонь паленой ветоши. Очень быстро все превратилось в коварные засады и вскоре переросло в открытые стычки. А потом две группы тряпичников столкнулись в битве, которая имела бы эпический размах, если, конечно, забыть, из-за чего она велась, и если к тому же не принимать во внимание, что и та, и другая стороны не располагали ни оружием, ни лошадьми, что свойственно благородному сословию. Но разве причины и поводы какой угодно войны важны, когда она остается в прошлом? И разве важно, что размахивали на этой войне не мечами, а трухлявыми палками? Разве важно, что камни швыряли, замахнувшись рукой, а не использовали осадные орудия? Разве имеет значение то, что из прощи вместо подожженных шаров селитры во врага летела тлеющая сухая коровья лепешка? Проща. Оружие имело следующую конструкцию. Ремень с кожи или плотные ткани. В расширенную среднюю часть вкладывался метательный снаряд. Один конец прощи надевался на кисть руки, после чего оружие раскручивали над головой и выпускали свободный конец из руки. Кто в наше время вообще обращает внимание на то, что ядром армии были басы и пехотинцы, что вместо тысяч всадников левое и правое крыло состояло из десятков на мулах, а те, что были сзади, и восседали вообще на ослах. Если бы какой-нибудь поэт взялся описать ту войну, он заменил бы тупые дубины заточенными клинками, залатанные шапки шлемами, украшенными перьями или колпаками, расстегнутые рубахи назвал бы латами рыцарей, крышки от домашних кухонных казанов — Представил, как щиты с фамильными гербами, а ноги обул бы в сапоги, защищающие ноги до колен. И, что может быть важнее всего, поэт в этих описаниях заменил бы привязанные к палкам серые тряпки разноцветными знаменами на копьях. Разумеется, ленивые мулы неслись бы галопом, словно речь идет о горячих арабских скакунах с блестящими крупами и заплетенными в косички гривами. А печальный рев ослов превратился бы в ликующее ржание пришпоренных боевых коней. И все это сопровождалось бы многими другими песнопениями стихами и словами о храбрости и прекрасных дамах, ждущих возвращения героев, а вовсе не самыми грязными ругательствами, как бывает при стычке тряпичников. Муки с архивами. Двенадцатилетняя война между старьевщиками Амальфи и старьевщиками Фабриана закончилась на востоке от города Авицано грандиозной битвой беспобедителя. К сожалению, полное описание этой битвы нигде не сохранилось. В архивах обеих мануфактур вам всегда будут говорить, что эти документы пока еще недоступны для граждан. «Приводят в порядок со вчерашнего дня». «У них было наводнение. Вы видите, какие у меня глаза. Нам пришлось читать, ныряя, чтобы прежде всего спасти самое важное. У них был пожар. Вы видите, какие у меня глаза. Нам пришлось читать в дыму, чтобы прежде всего спасти самое важное. Праздник же, ну тот, когда не работают. Архивариус женится. Мне пришлось не пойти на свадьбу. Меня принесли в жертву таким, как вы, но у меня нет никаких полномочий». У Архивариуса родился сын. «Если бы дочка вернулся бы уже завтра, а так я не могу быть уверенным, кто его знает!» «Болен. Я вижу вам безразлично, как вы можете быть настолько бесчувственным!» У него родилась внучка. «Если бы внук вернулся бы уже завтра, а так я не могу быть уверенным, кто его знает!» Он умер. Потребуется время, пока мы найдем подходящую замену такому ценному работнику. Рано. Еще закрыто. Здесь принято на обед ходить домой. А после обеда ненадолго прилечь. А иногда скажут, только что закрылись, рабочее время окончилось. Приходите завтра как можно раньше. Вот так оно всегда. Есть какая-то причина, чтобы никто не узнал, кто за какой войной стоит. Иногда кажется, что архивы для того и придуманы, чтобы в одном месте собрать все, что нужно скрыть. Битва при Авицано. Приготовление. Поэтому необходимо использовать другие, менее официальные и взаимно противоречащие источники. Прошло некоторое время, пока хронология событий не была хотя бы частично установлена. В течение ночи Авиацана опять почувствовал слабое землетрясение. Ничего особенного, пожалуй, и не стоило бы упоминания. Здесь может тряхануть и сильнее. Жители к этому привыкли. Город стоит на большой возвышенности, так что чувствуется и каждый небольшой толчок. Важно только с верхних полок снять керамику и все стеклянное. А летом лучше спать снаружи, подальше от стены или чего-нибудь тяжелого, что может свалиться человеку на голову. Рассвет был необычайно спокойным, как будто все дневные птицы улетели неизвестно куда». Пожилой звонарь кафедрального собора святого Бартоломея все же обошел весь храм, чтобы удостовериться, не появились ли трещины. Затем поднялся на колокольню. Известно, что именно она может упасть, когда начнутся толчки. Хорошо, на колокольне не было ни малейшего повреждения — Колокольни вызванивали, как всегда, «Сан Бартоломео Апостоло» при возвращении апостола Бартоломео, но тут старику на самом верху колокольни показалось, что весь мир перевернулся, все пространство к востоку от Авицано изменилось. Нет, сомнений не было. Засвидетельствовал и молодой пресвитер, которого звонарь позвал как можно скорее забраться наверх. Склоны на восточной стороне Витсана были не такими, как вчера. Там виднелись новые горы. Поменьше, но горы — несколько десятков. Канонику вовсе не хотелось лезть высоко наверх. У него болели ноги. За время поста он изрядно набрал вес. Пожилому звонарю и молодому пресвитеру он сказал, что это воля Господня. Точнее, Бог внес небольшие исправления. Пресвитер спросил, какие исправления? Теперь, после стольких лет, прошедших от сотворения мира... Канонник ответил, ты молод и неопытен, вероучение — это только основа, служишь ты всего несколько лет, исправление только сейчас, потому что только сейчас до нас дошла очередь, знаешь ли ты, каков мир, в сравнении с ним это, так сказать, корректировка. А ведь известно, что землетрясения изменяют картину природы. После них какие-то горы исчезают, а каких-то становится больше. Я бы не стал подниматься на колокольню ранним утром, пусть даже вокруг Авиццана ночью выросли новые горы. Однако молодого пресвитера не удовлетворило объяснение каноника. Он послал пожилого звонаря чуть дальше Авиццана, туда, где за городом, Дорога идет наверх, к небольшой горе Сальвиана, где находится известное место паломничества и церковь, хорошо знакомая по своему звону. Сантварио де Мадонна ди Петроквария. Петроквария. Возможно, оттуда лучше видно, что за горы выросли этой ночью. Звонарь сделал все, что мог. Но мог он немного, и все-таки стар он был. До Сальвианы и церкви он добрался только после полудня, рассмотрел оттуда Авицано и те самые новые горы, расположившиеся в восточной низине. Спуск и возвращение тоже потребовали немало времени, так что звонарь только под конец дня известил обо всем пресвитера. Их там ровно семьдесят не так, чтобы особо высокие, но и не низкие, бросаются в глаза, что на них почти не видно деревьев, они серого цвета, то там, то здесь какие-то кусты, и недавно проросшие побеги, возможно, это тростник. Пресвитер уже в сумерках решил все же известить обо всем каноника. А тот ему ответил 70. И что? Это дано нам от Бога. А высокие они ровно настолько, насколько было задумано Господом. Ты, может, хочешь что-то поменять? Сомневаешься, правильно ли решил Всевышний? Я бы такими делами не занимался. Эток можно потерять и свое место службы. А то, что горы поросли какими-то кустами. Едва проросшими побегами или тростником, неужели и это тебе непонятно? Ночные они, свежие, еще не успели позеленеть, отправляйся спокойно спать. Все идет так, как и должно. Радуйся тому, что однажды унаследуешь от меня далеко не низкое положение, которое я сейчас занимаю. Я чувствую, что теперь... Господь уже сделал все исправления, и авицано больше не будут докучать землетрясения. Молодым матерям придется самим качать колыбеля своих новорожденных, но зато больше никто не будет спать во дворе, даже летом. Так что все отправились почивать, не предполагая, что утреннее солнце озарит своими лучами битву, какой никто из них никогда раньше не видел. Но это не значит, что еще многое подобное мы не увидим в будущие времена. Битва при Авицене. Решающее столкновение. Ночь действительно была спокойной, почти зловещей. Казалось, что даже все ночные птицы улетели неведомо куда. Все вчерашние события были лишь приготовлением тем, что предшествует занимавшемуся рассвет. Тряпичники из Амальфи еще предыдущей ночью тайком сделали из трепья целых семьдесят гор. На них тут и там перенесли и посадили заранее выкорчеванные кусты или воткнули в землю молодые тростники, чтобы новые возвышенности как можно меньше отличались от окрестных. Все это ввело в заблуждение войска тряпичников Фабриана. Они не знали, что в тряпичных кучах скрылись лучшие воины старьевщиков Амальфи. Только подойдя намного ближе, можно было заметить, что все-таки это срезанные и пустые побеги тростника, похожие на недавно проросшие деревца. А как бы по-другому дышали воины Амальфи? Трепичники Фабриана, изумленные появлением противников, выскакивающих из трепья со страшными выкриками, храбро ответили на засаду. Да, они получили изрядную трепку, но не отступили. Возможно, так получилось из-за того, что войско тряпичников из Фабриана предыдущей ночью тоже подготовилось. Их вожак произнес речь. «Не бойтесь». «Не бойтесь даже потерять свою жизнь на поле боя, потому что если они победят, а вы останетесь в живых, вы все равно будете медленно умирать от голода, когда они заберут себе все наше тряпье. А чем другим нам тогда заниматься?» «Ну, а теперь каждый, у кого есть спрятанная за пазухой белая или напоминающая белую тряпка, должен бросить ее в общую кучу». Я не желаю иметь предателей в своих рядах, и не заставляйте меня лично обыскивать вас, вытаскивайте все белое, что у вас есть. Может, именно поэтому, даже оказавшись в незавидном положении, ни один из трепичников Фабриана не поднял белую тряпку и не сдался в плен. И если даже самого жалкого труса лишить любой возможности проявить свою трусость, Он станет настоящим героем. Вожаку тряпичников из Амальфи удалось сорвать рубашку с вожака тряпичников из Фабриана, выкрикнув при этом «Дерьмо поганое! Из этого в Амальфи сделают самый лучший лист бумаги!» Вожак Трепичников из Фабриана не сумел сохранить свою рубашку, но ему удалось сорвать рубашку с вожака тряпичников из Амальфи с криком «Твои в Амальфе, конечно, могут сделать из моей хорошей рубашки хороший лист бумаги, но вот моим, Фабриана, придется помучиться, чтобы превратить твои лохмотья во что-то ценное». Несколько человек замахнулись дубинками, а тот, на кого они обрушились, запречитал, «Не надо, братья, мы такие же бедняки!» Те, что держали дубины, закричали «Мы еще больше бедняки! Вы у нас отбираете лохмотья, а мы бы жили как господа, если б могли их продавать!» Предводитель тряпичников из Фабриана приказал «Трубите в воловье рога! Дайте знак, чтобы двинулась конница!» Прошло некоторое время, и с левого крыла появилось человек тридцать верхом на мулах. Предводитель тряпичников из Амальфи схватился за голову. — Они подрезали нас с левого края. Пусть наша конница заходит с правого бока! Приблизилось аж 50 всадников, правда, на медлительных ослах. Некий отважный тряпичник из Фабриана воспользовался суматохой, подобрался со спины к главному тряпичнику из Амальфи и сдернул до самых щиколоток его широкие штаны, желая унизить перед всеми. «Предводитель тряпичников из Амальфи мстительно возопил. Ответьте им тем же, пусть увидят и их позор!» Предводитель тряпичников из Фабриана твердо произнес. «Мы сами их снимем!» «А вы все попадаете в обморок, когда увидите, насколько мы мужественнее, чем вы, стоящие под знаменем из юбки!» Кто-то в задних рядах войска трепичников из Амальфи прокричал, «А ваше-то чем лучше? Мы все знаем, что это была нижняя юбка!» Кто-то в задних рядах войска старьевщиков из Фабриана прокричал, «Уж лучше нижняя юбка, чем ваше знамя! Это саван! Вы их воруете даже у самых близких для вас покойников!» Итак, с утра и до полудня. После короткого отдыха с полудня и до вечера. Три дня. И все для того, чтобы исходом битвы при Овецана и всей двенадцатилетней войны было то, что осталось неизвестным, чье войско победило». Битва при Авицене. Последствия. Обе стороны сильно пострадали. Но многочисленное войско трепичников из Фабриана смогло это перенести. А другое из Амальфи нет, отступило, значительно ослабев, и месяцами зализывало раны. Таким образом, граница скупки трепья переместилась в ущерб одному из двух городов. Последствия были таковы, что Фабриан увеличил свое производство, постепенно становясь самой могущественной мануфактурой, на что Амальфи ответил тем, что стал продавать свою бумагу по более высокой цене, объявив ее слишком ценной, чтобы записывать на ней хоть одно недостаточно возвышенное слово. Так это и бывает в боях, да и в войнах, неважно, кто их ведет, тряпичники или знать каждый выкрикивает «Победа!». И как оно бывает после любой битвы, все хоть чуть-чуть ценное, в том числе и те горы из тряпья, растащили еще более бедные. И это была вовсе немалая добыча. Из каждых десяти штанин одна была почти совсем целой. Из каждого десятого рукава можно было сделать один короткий до локти. Ровно через год. «Мне с тобой вообще нельзя было узнать». Пожилой звонарь сообщил молодому пресвитеру, что он видел с колокольня. Все выглядит так, будто ничего не произошло. Молодой пресвитер донес это известие до каноника. Тот же сказал, «Я бы не забирался на колокольню ранним утром, даже если бы авицано и пескара поменялись местами». Или если бы мы этой ночью неожиданно превратились в город на берегу моря?» А потом добавил победоносно. «Ты молод, слушайся более опытных. Глядя из сегодняшнего дня, очевидно, что я тогда ни в чем не ошибся. Заметил ли ты, что толчки стали более редкими и теперь уже совсем прекратились?» Так оно и оказалось. За тот год они стали реже. Постепенно делались все слабее и, наконец, совсем прекратились. Теперь город тихий и спокойный. Тем не менее, в этом было что-то зловещее. Как будто земля подавицано собирает всю свою силу, чтобы последний ее толчок стал роковым.